И в метр длиной он служил не только целям обороны, но и для мирных дел. В поисках пропитания зимой носороги разрывали им снег, чтобы добраться до пожухлых трав и мхов. У мамонтов таким снегороющим орудием были бивни. Некоторые зоологи мечтают о том, что мамонты, шерстистые носороги и другие животные европейского ледникового времени, возможно, еще и сейчас живут где-либо в отдаленных уголках Северной Азии. Вент. Чудо, что за олень, жил еще недавно на земле. На три метра над землей возносил он свою благородную голову, а на ней возвышались великолепные рога, Расстояние между самыми отдаленными друг от друга концами — до четырех метров. Вес рогов — до с о р о к килограммов. Большерогий олень, он же ирландский лось, обитал не в лесах. При движении через них его огромные рога служили бы непреодолимой помехой. Нет, он обосновался в тундре и степях. Жил в плейстоцене на широких просторах от Западной Европы, включая Англию и Ирландию, на восток до Алтая. «Почти в каждом торфянике Ирландии, — говорит доктор Эндрис, — покоятся скелеты одного или нескольких ирландских лосей. Два таких скелета угрышают экспозиции Палеонтологического музея в Москве. Странно, что очень редко попадаются кости самок, а почти исключительно самцов. Эндрис полагает, что загадка решается просто. Олени шли на водопой и попадали в трясину — Самцы выбраться из нее не могли, громоздкие тяжелые их рога тянули зверя вниз в т о п а с а н к и были безрогие и потому часто выбирались из б о л о т Впрочем, некоторые ирландцы, вероятно, видели красавца-зверя, ибо ирландские лоси вымерли лишь несколько веков назад. Эндрис. Террор саблезубого тигра в века оледенения был велик. Даже бронированные шкуры гигантских ленивцев пронзали его клыки. Мастодонты, слоны и носороги гибли от его укусов. Считают даже, что саблезубый тигр веками специализировался для охоты именно на толстокожих животных. Еще бы, его верхние клыки, сплющенные с боков, заостренные и зазубренные спереди и сзади и отточенные на конце, вонзались в жертву, как кривые обоюдоострые ножи. Корни клыков глубоко проникали в кости черепа почти до самых глаз, ну а снаружи из челюсти торчали они у некоторых саблезубых тигров почти на 15 сантиметров. Чтобы действовать клыками как оружием, саблезубый тигр открывал пасть так широко, что нижняя челюсть вставала под прямым углом к верхней. Современные кошки, и большие, и малые, когда хватают жертву, Нижнюю челюсть прижимают к верхней. Укус получается снизу вверх. А у саблезубых тигров череп, мышцы и сухожилия были устроены так, что эти звери, вонзая клыки, верхнюю челюсть прижимали к нижней. Укус сверху вниз. Саблезубые тигры были крупнее льва, короткохвостые. И никакие не тигры. Просто их так называли. На самом же деле от тигров и от всех кошек вообще эти страшные звери систематиками отделены в особое подсемейство. Семейство кошек произошло от вивер, но очень скоро, еще в третичном периоде, разделилось на две ветви саблезубых тигров, м а й х о р о д о н т о в и настоящих кошек, филинин. В плейстоцене ареал саблезубых тигров простирался в новом свете от Канады до Аргентины, а в старом — от Испании до я в ы На этом острове кости с а б л е з у б ы х зверя найдены в слоях земли, возраст которых 600 тысяч лет. Как раз в это же время там жил и Пятикандроп, о б е з ь я н ы человек, наш предок. В Старом Свете большинство саблезубых тигров, а их немало было видов и разновидностей, принадлежало к роду, названному Махайрот. В Америке же к роду с м и л о д о н В Америке люди не сталкивались с о б л е з у б ы м и тиграми. Эти свирепые кошки исчезли там до появления человека. Но в Европе наши далекие предки неандертальцы вели с ними ожесточенную войну. Было это в ледниковое время, то есть от 30 до 100 тысяч лет назад. э н д р и